Детство бамбора. Океан книг. Джеймс Холлис. Жизнь между мирами. Детство единственный миг, когда мы смотрим на мир. Всё остальное лишь воспоминание. Луиза Глюк. Вы никогда не станете завершёнными, и так должно быть. Одна сокровищница за другой будут открываться внутри вас бесконечно. Не бойтесь быть живым существом. Гордитесь этим. Томас Транстрёмер. Каждую минуту вы должны стремиться избавиться от той жизни, которую запланировали для себя, чтобы получить ту, которая действительно предназначена для вас. Джозеф Кэмпл Если мы определяем религию как состояние предельной заботы, то мы должны сказать, что человек в наше время утратил такую предельную заботу, и возрождение религии есть ни что иное, как отчаянная и по большей части тщетная попытка вернуть утраченное. Пауль Тилих. Я покорил мир, но, как забытый всеми первооткрыватель, я потерял свою карту. Н Секстен. При дислове не для кого не секрет, что мы живем в непростые времена. Люди большинства эпох разных стран и разных религий считали также. Ведь безусловно, многие из нас рано или поздно сталкиваются с трудностями. Зачастую наши ожидания от жизни, от других, от самих себя идут в разрез с действительностью. Часто то, что когда-то представлялось нам логичным, теперь кажется неуместным. То, на что мы всегда рассчитывали, сегодня выглядит расплывчатым и неопределённым. Я наблюдал эту закономерность на протяжении всей истории человечества. Я вижу её в повседневных новостях, в стенах консультационной практики. Вот почему представляется важным взглянуть как с точки зрения культурного, так и с точки зрения личностного развития на то, что происходит с нами в эти периоды межвремени, когда наши старые ориентиры и карты размываются, а то и исчезают вовсе. В одних главах данной книги вы найдёте более подробное определение межвремени. Это же детальное описание того, как принципы и методы глубинной психологии способны помочь нам на пути к жизни, преисполненной человеческого достоинства и смысла. В других вы познакомитесь с природой исцеления и некоторыми идеями основателя аналитической психологии Карла Юнга. В третьих исследуйте ориентиры, которые оставил для нас фольклор, писатели-классики и западная литература. Хотя я должен придерживаться простого и понятного языка, темы в книге будут переплетаться между собой, поскольку все они являются неотъемлемой частью трехмерного опыта человеческого бытия. Всегда не просто представить Земной шар на плоском листе бумаги, но я сделаю все возможное, чтобы передать вам те навыки картографии, которые я приобрел на протяжении своей жизни. Популярная теология и популярная психология не всегда способны выдержать удар современных вызовов, в то время как электронные игрушки, призванные отвлекать на себя наше внимание, лишь приближают час нашей расплаты. В 1840-х годах датский философ Сёрен Кьеркегор выразил убеждение, что можно предвидеть конец своей эпохи, но не избежать его. Вот где, я думаю, мы с вами оказались. Не на пороге новой эры, а на грани нового варварства. Потребуется вся решимость и мужество, которые мы только можем призвать, чтобы сохранить наши ценности перед лицом того, что рождается из наших собственных решений в эти переходные времена. Что представляют собой эти ценности? И где мы находим силы и упорства, чтобы идти вперёд, когда всё вокруг ставится под сомнение? Некоторые не любят мои книги за то, что они слишком мрачные, мало говорят о счастье и практически никогда не упоминают о радости. На это я отвечаю, что существует масса книг, которые делают это зачастую параллельно, давая не сбыточные обещания. Если бы эти книги помогали добиться всего того, о чём в них написано, я бы давно встал за ними в очередь следом за вами. Счастье и радость замечательные вещи, но их природа контекстуальная и приходящая, и их нельзя заставить появиться усилием воли. Я был счастлив, когда родилась моя дочь Терен. Но это было счастье, смешанное с беспокойством о том, как сложится её жизнь в этом мире, и смогу ли я защитить её или стать достаточно хорошим отцом. Я по-прежнему беспокоюсь о ней, хотя она уже разменяла полвека жизни и способна прекрасно заботиться о себе. Также я испытал огромную радость, когда Eagles обыграли Patriots в Суперкубке. И это было всего несколько сезонов назад, а кажется, прошла уже целая вечность. Счастье и радость не нуждаются в том, чтобы о них писали или говорили в книгах. Они позаботятся о себе сами, без нашей лишней суеты. Счастье это побочный продукт правильно выстроенных отношений между нами и нашей душой в каждый данный момент жизни. Оно может проявиться в самых разных местах и в самые неожиданные моменты, но его нельзя заставить появиться по желанию. Я бы предпочёл поговорить о реальности нашей повседневной жизни, о грузе истории, как личной, так и политической, от которого, как мне кажется, мы никогда не сможем избавиться, и о том, насколько сложно жить честной, достойной и настоящей жизнью. к которой все мы, на мой взгляд, должны стремиться. В этой книге также не будет упрощенных историй, которые обычно используют для маскировки сложных вопросов. Я приведу реальные примеры из жизни реальных людей, взяв из них то, что поможет нам в нашей жизни. Если по каким-то причинам вы недовольны тем, как складывается ваша жизнь, Возможно, вам следует разобраться в том, каким идеям она служит, оценить, являются ли они осознанными или бессознательными, а затем попытаться отыскать другие, лучшие идеи. С этой целью я расскажу о бессознательных, даже загадочных идеях, которым мы служим ежедневно, универсальных в темах, мотивах и скрытых планах, управляющих нашей жизнью. Понимание данных идей Это единственный способ бросить им вызов и вернуться на путь нашей души. В этом мы с вами заодно. Я многому научился у вас и надеюсь, что некоторые мысли и идеи данной книги станут для вас полезными. И всё, что мы можем сейчас сделать, это приложить все возможные усилия, чтобы составить наши собственные карты и попытаться время от времени помогать друг другу. Джеймс Холлис Вашингтон округ Колумбия две тысячи девятнадцатый